«Наверное, у каждого артиста есть роли, о которых говорят, что они созданы для него, или он создан для этих ролей». «Санчо» в «Человеке из Ла-Манчи» и ламма из Легенды о Тиле» – такие вот мои роли. «Хорошо ли это для артиста, когда все заранее знают, что он должен играть эту роль? Остается ли право внести что-то новое в образ, изменить его?» «Я всегда вдвойне волнуюсь, получая такую законную роль. Во-первых, пугает легкость. Пугает не потому, что мне нравится, когда все измучены работой, а тут что ни сделай, всеобщий восторг. Все этого именно от тебя и ждут. Пугает потому, что я обнаружил или открыл за свою жизнь в искусстве одну истину». Все, что рождается без больших душевных затрат, оказывается ерундой. Если роль такая ясная, такая твоя, что ты как бы и не должен в нее ничего вложить, а только вот быть собой, для всех узнаваемым, неуклюжим добряком, чуть более наивным, чем можно, и потому смешным. Смотришь потом на экран и думаешь – «И зачем тебе это надо было? Сидел бы дома, отдыхал, и скучно делается на душе от мысли, что ты остановился, стоишь на месте, а кто-то думает, что ты еще в пути, и ты уже вроде даже виноватый, обманываешь людей». Каждую роль надо строить изнутри, а это значит своих душевных силенок порастратить, попереживать нутром, принадлежать роли и убеждать кого-то, и самому утверждаться в мысли, что это ты, ты все можешь и все роли твои. Сопротивление необходимо. Сопротивление металла – это ведь важное его свойство. так и в искусстве сопротивление материала. Камень сопротивляется скульптору, но он это сопротивление преодолевает, и тогда мы видим нечто нас поражающее. Так ведь? Яншин, например, всегда радовался, если актер мог внутренне перешагнуть грань своих данных и привычек и дать жизнь образу. Считал это результатом большой внутренней работы». И ведь Михаил Михайлович был прав. Только в этих случаях зал по-настоящему верит актёру. Вот ты снова пристаёшь. Можно ли считать актёра автором роли? Или это просто выдумки критиков, красоты стиля? Как тебе сказать? Какой актёр? Какая роль? Иногда и выдумать могут. Мало ли, и про меня выдумывали. Но, в принципе, вопрос может быть так поставлен... Некоторые, понимаешь, думают, что хороший актёр спасает плохой фильм. Так ли это, хотя подчас схематичный образ обретает плотность человеческого характера благодаря актёру? Плохим я называю не тот фильм, в котором не всё получилось. Плохой – значит пустой, лишённый смысла, не имеющий отношения к жизни и заботам людей. Такой фильм актёрское авторство не спасает». Фильм спектакль – результат сотворчества писателя, режиссера, артистов. Я много раз говорил тебе, что убежден. Трудно, даже невозможно сделать роль вопреки замыслу режиссера, и никогда не будет игра убедительна без помощи партнеров. Но способность актера к самостоятельному творчеству – это другое. На базе взаимопонимания – художественного единения с режиссером, актер может быть автором роли. Я стараюсь играть то, что мне интересно, и во всем оставляю частицу себя. Браться можно за то, в чем открываешь для себя природу человеческих отношений, правду жизни человеческого духа. Работая над ролью, актер пользуется не только материалом сценария, пьесы, но опирается и на собственные жизненные наблюдения, переживания, мысли. Я никогда не отождествляю себя с персонажем, но соотнести свой мир с миром героя, осознать его как индивидуальность и личность считаю необходимым. Владимир Иванович Немирович Данченко делил роли на сыгранные и созданные. Очевидно, он имел в виду актерское авторство. Евгений Леонов